сам на себя удивился Шура. Меня, можно назвать разными словами. Я и клоун, и гражданин, и ученик, и молодец, добавила Василиса Потапна. Она закончила занятие и отправила клоуна в столовую. "Завтра прошу никого не опаздывать". На сердце у неё было неспокойно. удаже поднявалось моё руководство на мотоцикле. И где этот мой любимый клоун, охотник и гражданин со своим четвероногим животным миром. Четвероногий животный мир это полкан. Вот видите. Предмет один, а слов целых три. Приложение Приложение 1. Заметка из газеты Вечерний город. Истории для пересказа. Новый друг лучше старых двух. Ещё недавно в газете Современный лесоруб мы описывали случай в собачьем питомнике, как служебная собака вырастила козлёнка. А вчера В столичном метрополитене десятки пассажиров с радостью могли наблюдать продолжение истории. В вагон вошёл отлично сложённый юноша, ведя на поводке прекрасное, гордое животное. Это была служебная коза. "Полкаша", сказал юноша к ноге, и коза молча выполнила приказание. Юный школьник Витя Мирешко, находившийся в этом вагоне, настолько был потрясён увиденным, что встал и уступил животному место. Со всех сторон послышались вопросы: "А знает ли она команды? А даёт ли она молоко? Она для её делать прививки от бешенства? А сколько раз в день её надо выводить гулять?" И на все вопросы юноша отвечал положительно. В вагон вошёл иностраннец. а может и иностранница, но шляпа у него была и из иностранной державы, и из соломы. Палкаша настолько разволновалась, что при встала и немедленно откусила от шляпы кусочек. Разволновался юноша, застеснялся, и они вместе, сказав покинули вагон, только копыт затсокри по мраморному полу, кажется, от бла станции Киевской. Я думаю, наших читателей порадует столь быстрое внедрение служебных косс в жизнь, и они поддержат ценное начинание корреспондент Жувачкин. Приложение второе. Задание на правила движения по городу. Это, ребята, улица Кутузовский проспект. Где-то здесь находится главное управление за вхозами. Оно на той стороне улицы. А на этой стоит сельскохозяйственный гражданин дядя Витя Чижиков. Видите? Вот рядом с ним коза Машка, волк и мешок капусты. Коза простая, не служебная, а волк полухищный. Дело в том, что дядя Витя жил в пригородной местности, в доме с огородом. За изгородью росла капуста, вдоль изгороди гуляла коза. А в ближайшем лесу жил волк полухищный. Район стал расширяться, и на месте дяди Виттинова дома решили строить мощный горизонтальный небоскрёб. Дяди Витти предложили хорошую квартиру, а он не хочет. Потому что привык жить на земле, с козой и капустой, он любит работать в огороде и дышать воздухом, оберегать козу от волка. Вот дядя Чижиков пришёл в управление просить, чтобы квартиру ему не давали, а его дом перенесли подъёмным краном за город или установили бы на крыше городского здания и насыпали бы на крыше огород. Чтобы попасть в управление, ему надо перейти через улицу. А он не может взять сразу всё: и волка, и козу, и капусту. У него всего две руки, и одна уже занята в ней портфель с заявлениями и подарком. Там сидит петух. Если он возьмёт волка, коза съест капусту. Если он возьмёт капусту, волк съест козу. Как ему быть? Как перейти улицу, чтоб никто никого не съел. Приложение 3. Окончание рассказа про полкана и товарища тараканова. На станции Киевская полкан вытащил Саню из вагона и кинулся по следу к эскалатору. Он выбежал стуча копытами на улицу и привёл хозяина к зданию управления за входами. Там у ворот стояла Ирина Вадинина. Здравствуйте, ей сказала она. Всё правильно, товарищ, всех насекомых работает здесь. Она обратилась к охтяру. Пропустите нас. Мы к товарищу тараканову. А зачем? Мы ему молоко принесли, сказал Саня. Где оно? Давайте я передам. В охтяра кинул всю троицу внимательным взглядом. А, ну, в полкане, сказал Саня, то есть в козе. Передайте вместе с Полканом и вместе со мной. Что ж, сегодня все к нам с козами идут, удивился актёр. А я ещё посмотрю, есть ли на ваш молоко пропуск. Готовьте документы. Документов у Полкана и Сани не было, и у Ирины Вадимны тоже. Конечно, в актёр мог бы их пропустить. Но он был племянник товарища тараканова и не хотел, чтобы его дядю беспокоили зря. Ну их с ихним молоком. Спокойствие дяди важнее, а то они его ещё забадают. Четвёртый день занятий. Все пришли в школу вовремя. Ирина Вадимна сразу спросила: "Ну что вы тут без меня поняли?" Всё, закричали клоуны. "Что мы разговариваем предложениями, что предложения состоят из слов, что предметы называются словами. Отлично". Ирина Вадимна достала из сумочки птицу. "Кто это?" "Воробей", понял Саня. "Верно". Ят не лай его у кошки. Сейчас мы его выпустим. Воробей кинулся в форточку. А Ирина Вадиновна сказала: "Видите, он улетел. А слово воробей осталось с нами". Дорогие дети, и товарищ Помидоров вмешался Василис Потапна: "Приведите похожие примеры. Пожалуйста, сказал помидоров. Гражданин Петров улетел в командировку, а слово гражданин осталось. Тут же включилась Наташа. Его жена, гражданка Петрова, улетела в командировку, а слово гражданка осталось. И Саня тоже закричал. Их собака Тузик улетела в командировку, а слово собака осталось, а шум молчал. Что ж ты молчишь, Шура, сказала директриса. Придумай что-нибудь. А чего тут придумывать? Все ушулетели. Вдруг появился почтальон. Ой, как у вас тут весело? Что это вы тут делаете?